Но он явно подражает Мольеру. Когда поднялся занавес и начался первый акт антракта в Дюма, все, за исключением нескольких самых сообразительных, решили, что это продолжение предыдущей пьесы.